Глава 16. Я открыл глаза и ничего не увидел. Вокруг было черным-черно, сплошная тьма. Хотя, возможно, мне так лишь казалось, и на самом деле мои веки оставались прикрытыми. Тогда я сделал глубокий вдох и ущипнул себя. Ничего. Следом отвесил пощечину и еще одну, но так ничего и не ощутил. Я закричал, но даже не услышал собственного голоса. Все мои чувства словно оказались отключены. «Что ты пытаешься сделать?» Из ниоткуда и отовсюду раздался звонкий детский голосок. Слова маленькой девочки эхом отражались от... Они отражались от пустоты, и это было за гранью моего понимания. Я попытался понять, где находился говоривший ребенок, но тьма оставалась непроницаемым заслоном для моих глаз. «Меня предупреждали, что заказчик с приветом...» Детский смех заполнил пространство вокруг меня. Но я впервые вижу, чтобы бестелесный сгусток духовной энергии пытался сам себя избить. «Кто ты?» Я был абсолютно уверен, что голос принадлежал кому угодно, только не богине. И странное дело, но теперь я себя услышал. Шестой подпункт второго пункта нашего контракта гласит, что личность исполнителя не подлежит раскрытию перед заказчиком. Ничего такого. Простая мера предосторожности. Я не хочу, чтобы впоследствии ты смог меня опознать. Мне не нужны проблемы с богиней смерти. Все же знают, что она с приветом и что лучше с ней не связываться. Новость одновременно и шокировала меня, и обрадовала. Шокировала, потому что ни хрена себе, а обрадовала то, что мелкая говорила о богине, и главное, что она говорила. Все свидетельствовало о том, что девчушка не была у нее на побегушках, а скорее даже немного недолюбливала. А значит, я хоть и умер, но каким-то чудом сумел избежать встречи с чокнутой богиней, и появилась надежда, что это все не временное явление. Все-таки Малая упомянула некий контракт, заключенный между нами. «Богиней смерти?» — поперхнулся я. «Ты ограбил и сжег храм. И что, даже не знал, чей он?» Наблюдая за моей реакцией, девочка засмеялась. «Да ты настоящий псих!» «В смысле? Ограбил?» Снова удивился я, ведь не припоминал, чтобы богиня обвиняла меня еще и в этом. В прямом. Сперва обокрал, а потом и поджог устроил, чтобы скрыть следы. «И что же я украл?» «Все это место!» Интонация девочки словно говорила «Осмотрись, оглянись вокруг!» Вот только вокруг меня была только непроглядная тьма и ничего больше, поэтому я деликатно промолчал. Тяжелый случай, вздохнула девочка, и я ощутил, как ее маленькая ладонь легла на мое плечо. Это не настоящее имя, но если хочешь, то можешь называть меня Акра. И в этот же момент тьма словно перестала быть тьмой, хотя меня по-прежнему и окружала сплошная чернота. Но теперь я мог видеть и девочку, и даже свое бестелесное подобие тела. На обоих что-то словно подсвечивало, но при этом никаких сторонних источников света и в помине не было. С виду девочке было не больше шести-семи лет, совсем невысокая в розовом ситцевом платьице. Светлые волосы заплетены в две небольшие косички и пара голубых бантов, подобранных под небесный цвет ее озорных глаз. Безобидный образ акры дополняло лицо, обильно усеянное веснушками, и один выпавший молочный зуб, из-за чего во время разговора она иногда мимовольно посвистывала. Спустя полминуты я уже разглядывал с удивлением свою руку. Она оказалась полупрозрачной. Под кожей вместо связок мышц и костей находились сотни тысяч, а может, и миллионы крохотных светящихся огоньков. Что за Акро! Почему ты. А я так! Девочка выглядела совсем обычной, а вот я как заправский инопланетянин. — Говорю же, ты украл это место, и поэтому умер не до конца. — Что это за место? — Мне совершенно не была понятна концепция «умер не до конца». — И как это «не до конца»? — Какой ты все-таки болван? — хихикнула девчонка. Я оторвался от разглядывания собственной руки и с удивлением уставился на акро. Она вела себя как настоящий ребенок в этом возрасте. Хитро прищурилась и показывала мне язык. «Ты — болван!» — снова повторила она. «Как можно что-то украсть и даже не знать об этом? Абсурд какой-то! Надеюсь, мне не придется пожалеть, что взялась за эту работенку и связалась с тобой!» «Ты — мелкая, др... Др... Др... др... Хотелось нагрубить и обозвать её в ответ. Но я сдержался. «Прекращай меня донимать!» «Или хочешь, чтобы от твоей болтовни я умер до конца?» «Что за бред ты несешь?» — насупилась Акра. «Очень не советую меня бесить. Просто не выноси мне мозг и объясни уже нормально, что тут происходит!» «А тебе его вообще заносили? ха, -ха. На перепалку у нас ушло еще добрых десять минут. И только после того, как я сдался, точнее, поддался, мелкая конопатая язва решила говорить по делу. «Итак...» «Я расскажу обо всем по порядку. Прошу только об одном. Слушай внимательно и не тупи». Скрипя зубами, хотя не уверен, что сейчас они у меня были, я послушно кивнул и приготовился наконец получить хоть какие-то ответы. Акра лишь вскользь упомянула, как я пририсовал квадратные усики под носом статуи богини смерти и написал на стене ее же храма, что она распутница и та еще давалка». При этом мелкая закатила глаза и сказала, что у нее нет ни малейшего желания обсуждать подобные глупости и выяснять, почему я такой дебил. Основной рассказ начался с момента моего проникновения в священный храм богини смерти. Повторюсь, Акра не сводила с меня глаз. «Я не знаю, почему ты сделал то, что сделал, как и не знаю, как именно сумел пробраться сквозь магический защитный барьер храма». Суть заключалась в том, что я проник в храм и нашел тайник со священной скрижалью. Тайник, о котором никто из ныне живущих не должен был, да и не мог знать. Опять же, неведомо как, но я сумел обезвредить все ловушки и вскрыть его. А после прочел текст на языке древних и нанес отпечаток писания на свою душу. При этом сама скрижаль оказалась уничтожена». Ты украл у смерти один из ее малых ковчегов вечности, и чтобы она об этом не узнала раньше времени, сжег ее храм дотла. Пожалуй, за все время это была твоя единственная разумная мысль. Огонь не оставил никаких улик, только поэтому ты сейчас говоришь именно со мной, а не с хозяйкой ковчега. И тут сам собой напрашивается вопрос, почему с тобой? Не напрямую, а через посредника. Мы с тобой заключили контракт. Попробую объяснить как можно проще, так, чтобы твой скудный разум смог воспринять и переварить информацию. Ты украл ковчег и привязал к нему свою душу, а мне только передали от него ключики, чтобы я пришла и пинками под зад вышвырнула тебя обратно в мир живых. Все просто? Постой, но я и прежде умирал множество раз, почему только сейчас попал в ковчег? Без понятия, может это твоя юбилейная по счету смерть, или триггером послужила сама причина смерти? Вспоминай, как умер, может, и поймешь что-то. А еще лучше просто вспомни, какого чёрта ты заварил эту кашу. Формально, сейчас ты владелец ковчега, и его настройка твоих рук дело. А значит, с тебя и спрос, почему всё так, а не иначе. Акро пожала плечами. А лично мне вообще непонятны твои мотивы. Никто в здравом уме не решится злить богиню смерти, и уж тем более настолько сильно. Зашибись. Так... И запомни еще кое-что важное это единоразовая акция. В следующий раз, как только умрешь, то никакого ковчега, сразу же попадешь на ковер к смерти. Девочка дунула на непослушную челку и, улыбаясь, медленно провела большим пальцем по своей тонкой шее. Весьма красноречивый жест. К горлу подступил ком. Я и раньше боялся возвращаться к богине, а теперь, тем более. К списку моих косяков, помимо побега, еще и угон ковчега добавился. «Так, ладно. Свою часть уговора я выполнила и обо всем, что должна была, тебе рассказала. Готов возвращаться?» «И это все?» — разочарованно спросил я. «Толку от тебя и от контракта никакого». «Что сказал? Ты еще книгу жалоб попроси?» — вскипело мелкое. «Или, может, хочешь вернуться в ласковое объятие смерти?» «Могу тебя оставить в ковчеге. Не волнуйся. Даже оглянуться не успеешь, как она тебя отыщет». «Ага, как же». «Держи карман шире. Год у меня был. Три за побег, пять за детсад. Боюсь, теперь мне совсем никак нельзя умирать. Все предыдущие смерти покажутся детскими шалостями». «Детсад?» «Я говорю, не надо меня в ковчеге оставлять». «Разве так просят о помощи?» «Пожалуйста, не оставляй меня тут. Я больше так не буду». «Другое дело. Готовься получить волшебный пендаль». «Погоди, ты точно уверена, что это все?» «Это что за претензии?» «Ничего, что я делаю все строго согласно нашему контракту. По списку, который, между прочим, ты сам и составлял. Встретить тебя в ковчеге, поделиться информацией, наставить на путь истинный и...» Акра перестала загибать пальцы, перечисляя пункты из списка. Она насупилась и тут же отвела взгляд в сторону, словно пыталась что-то вспомнить. «Удивительно!» Звонко выкрикнула она минуту спустя и довольно громко хлопнула в ладоши. «Я и правда чуть не забыла!» «Все ты виноват! Меньше надо было меня перебивать!» С этими словами она в припрыжку приблизилась ко мне и протянула руку с зажатой в ней визиткой. «Я ведь бестелесный!» С, А то я не в курсе!» Цыкнула на меня акра и в очередной раз недовольно закатила глаза. «Бери скорее, хватит уже тупить!» «Странно, я по-прежнему не мог дотронуться до себя, но этот предмет с легкостью взял в руку!» При ближайшем рассмотрении стало понятно, что оказавшийся передо мной небольшой прямоугольник – никакая не визитка, и сделан он вовсе не из бумаги. Судя по поверхности, испещренной тонкими трещинками, материалом для изготовления служила белая глина. Что это? На обеих сторонах странного предмета я не увидел ничего, кроме трещин. Печать духовной подписи. Под контрактом не хватает только твоей подписи. Как только сломаешь печать, он будет заключен официально. «Какой еще контракт?» «А мне откуда знать? Это уже другой договор. Не со мной. Мое дело только передать посылку. Давай, ломай печать и отправлю тебя обратно». «Ладно». Я с легкостью сломал печать пополам, и она моментально осыпалась вниз пылью. При этом я ничего не ощутил и ничего больше не произошло. «Постой». Я сделал несколько шагов назад и выставил перед собой руки, увидев, как мелкая подняла над головой руку. «Ты что удумала? Вернуть тебя обратно? Теперь уже точно все. Я ничего не забыла, не волнуйся». «Куда обратно? Туда, откуда пришел? Нет, нет, нет, нельзя мне обратно!» «Это еще почему?» Акра приподняла бровь. «Тамошний мир — полное дерьмо!» И умер я совсем не со скуки или от нечего делать. А ты сама сказала, что еще одного шанса у меня не будет, и сразу попаду к смерти. Так что, пожалуйста, отправь меня в какой-нибудь нормальный мир, желательно без магии и чудовищ». Немного жаль было расставаться с антимагией. Все-таки с ней можно было таких дел наворотить. ого -го. но рисковать из-за этой силы, своей свободой я не собирался. Лучше уж поживу обычным человеком, но долго и счастливо, а главное, вдали от озлобленной богини смерти. М да, тогда у меня для тебя плохие новости. Говори. Я уже понял, что сказанное будет действительно неприятным. Только первые из богов могут путешествовать между мирами, так что при всем желании я не смогу тебе помочь. «Никто, кроме первых, не сможет переправить душу из одного мира в другой». «Можно меня хотя бы в другое тело засунуть?» Я искал варианты улучшить свое положение, раз уж не мог сбежать из этого мира. «Как и сказала, я не могу путешествовать между мирами, а отсюда помочь в этом вопросе не смогу. По возвращении твоя душа самостоятельно будет искать новый сосуд, только если у прежнего тела в результате смерти появились критические повреждения». Например, оторвали голову или сожрали внутренние органы. В противном случае ты вернешься в свое прежнее тело. «Опять не повезло», — вздохнул я. «А раньше об этом нужно было думать. До того, как решил сделать своим врагом одного из первых богов. И вообще, ты меня уже порядком утомил. Думаю, тебе пора идти. После этого мне тут еще прибраться нужно будет, чтобы смерть никого из нас не смогла выследить, когда обнаружит украденный ковчег. Подожди. А может быть, что... Девчонка не дала мне договорить. «Пока-пока!» Она с улыбкой на лице щелкнула пальцами, и я провалился вниз. Прежде чем тьма вновь окружила меня, падая, я увидел, как Акра подмигнула мне и опять показала язык.